Глава 22. В тот день был зарегистрирован мощнейший всплеск возмущения геомагнитных полей. Это при том, что в тот момент никакой особой активности на солнце, способной вызвать подобной силы экстремальный геомагнитный шторм, не наблюдалось. Никаких вспышек ветра, коронарных дыр, никаких выбросов коронарной массы. Спрашивается, откуда Но всплеск был узколокальный в районе Ливийской пустыни, а в месте максимальной активности произошло странное смещение и искривление силовых линий магнитного поля Земли. Грубо говоря, образовались петли. Внятного объяснения ученые дать не смогли. В итоге этой архистранной магнитной буре по классификации негласно присвоили G-индекс. Примечание. G-индекс пятибальная шкала силы магнитных бурь, которая была введена Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в ноябре 1999 года. G-индекс характеризует интенсивность геомагнитного шторма по воздействию вариаций магнитного поля Земли на людей, животных, электротехнику, связь, навигацию и так далее. По этой шкале магнитные бури подразделяются на уровни от J1 слабой бури до J5. Экстремально сильные бури. 10. Тогда как максимальное значение не больше пяти. Явление было немедленно и тщательно засекречено и перешло в ведение самых серьезных структур. Выделено из военного бюджета дополнительное финансирование, взято под контроль и бла-бла-бла. И, разумеется, что-то как бы случайно просочилось в прессу, и мир мгновенно завопил, усматривая во всем этом не то руку Москвы, не то инопланетных пришельцев. Наиболее экзальтированная часть населения стала всерьез поговаривать про очередной конец света, на этот раз бесповоротный и навсегда. Но потом случилась оглушительная новость. Распродажа! Знаменитые сестры решили закрыть сеть магазинов «Д» с которой когда-то начался их семейный бизнес. Ибо они пришли к выводу, что выросли из этого проекта и надо развивать дальше свою империю. Мир кинулся на распродажу и забыл о секретном явлении. Мало ли в нашем мире тайн, которые никогда не будут раскрыты. Кто решает, что силовые линии магнитных полей должны стоять именно в том порядке, в каком они выстроены? Что удерживает всю эту систему в равновесии? Кто блюдет баланс? И кто, в конце концов, определит, что общего между драконьим огнем и вспышками на Солнце? В земной истории полно необъяснимых явлений. На самом деле объяснение явлению было невероятное, но простое. Один черный дракон в момент столкновения с ядерными боеголовками применил особый запретный вид магии, которую в его мире называли смертельной. Примечание автора. Строго говоря, с точки зрения бездны, которая за определенную плату наделила черного дракона Джейдека особыми способностями, эту магию следовало бы назвать созидательной, а не смертельной, потому что у бездны свои взгляды на мировой баланс и юмор. Все, кто так или иначе сталкивался с этой вечно голодной глубинной сутью всего и вся, могли признать, что юмор у нее есть. Большой и черный. В результате, в момент взрыва в этой конкретной точке пространства-времени образовался новый мир. И все, что кто в той точке находилось, мгновенно утянуло туда. А его, любимого пасынка бездны, выкинула отдельно в особый карман измерения. И да, он был там в долине, видел, что ему удалось, что все получилось. Мог смотреть, но не мог дотянуться. Потому что, строго говоря, его действительно там не было, но... Джейдек оказался удивительным образом привязан к миру, в котором осталась его женщина. И для того, кто приготовился к худшему, это был не самый плохой расклад. Он не умер, не исчез в бездне, а это меняло многое. Это меняло все. Ему словно в насмешку показали. Вот оно, твое счастье. Сможешь, возьми. Теперь надо было найти способ вернуться. Кланы покидали приграничные земли, чтобы отправиться в сердце гор. Опять было движение, шум и радость. Даже Аэда пробрало постепенное осознание победы, все-таки пришло. Алида чувствовала себя странно. Как будто ей пережгло нервные рецепторы, и она делала все механически, потому что так надо. Но общий порыв захватил и ее. Наверное, то же самое испытывают перелетные птицы, когда вся стая становится на крыло. Словно закрылась дверь в прошлое, а вместо нее открывается новая дверь в судьбе. Но странное ощущение где-то в груди осталось. Нить. Такая тоненькая, незаметная. Она все-таки не порвалась.